ни один из свидетелей не подтвердил полностью слова другого. Но вот выступили порознь два свидетеля, показания которых как будто бы совпадали. Это Иуда и тот другой, не знаю, может быть, и они. Ведь все, что касается этого ночного судилища, очень неясно. Кто мог знать, что там происходило? Суд тайный, посторонних не было». А обвиняемого уже тоже нет, казнили. Так вот, выступили два свидетеля, и оба показали, что Христос поносил храм. Более страшного преступления вообще нельзя было представить, но и эти показания были отведены. По Марку Иисус будто бы сказал, «Я разрушу сей храм рукотворный и через три дня воздвигну другой не руками построенный». У Матфея же это звучит иначе. Я могу разрушить храм Божий и в три дня создать его. О, видите, какое противоречие. Нет, не вижу, сказал Корнилов. По-моему, это одно и то же. Ха, по-вашему, плохой живый юрист. Громадное расхождение. Вы подумайте-ка, я разрушу этот храм, этот. Страшно, определенно. То есть вот этот самый, о котором мы сейчас говорим. Тут стоит определительный артикул. Тот, в котором хранится Скиния Завета, святая святых народа Израильского, храм Соломонов. И воздвигну другой, нерукотворный, это, позвольте спросить, какой же твой собственный храм Иисуса, сына Иосифа и Марии, того, у которого братья Яков, и Иосиф, Уда Симон и еще сколько-то сестер? Какой же Храм своего имени? Ты нам сулишь построить пророк вместо этого Соломонова? Таков смысл показания первого свидетеля. Ну, а второй что показал? А второй показал. Я могу разрушить храм Божий и в три дня создать его. По смыслу, конечно, не могу, но мог бы. Наклонение сослагательное, но неважно. Вот какой я, мол, сильный. «Какой храм? Определительного артикула нет? Значит, любой. А ведь их множество, ведь все храмы божьи. Так ты в три дня можешь построить нам синагогу? Ну и хвостун же ты, строитель, сколько денег, наверное, зря с дураков содрал, рассмеялись и отошли. Вот и все. Так что объединить оба показания не удалось. Обвинения захлебнулись». Иисуса надо было отпустить. Куда? Обратно к возлюбленным ученикам его, к Петру, Фоме и Иуде. Корнилов и сам не понимал, почему, но то, что его признание не произвело на отца Андрея, кажется, ровно никакого впечатления. Он просто выслушал, да и заговорил о другом, как-то очень больно, ударило его по нервам. Лучше бы уж он выругался или ударил или прогнала, то получается так, что иного от Корнилова и ждать было невозможно. — А что это вы? Петра-то так не взлюбили, — усмехнулся отец Андрей. — Он ведь как-никак был единственный, кто не покинул учителя. Остальные, как сообщает Марк, оставив его, все бежали. Вот вы знаете, почему вся эта печальная история кажется мне совершенно достоверной. Уж слишком все тут по-человечески, горько и неприглядно. Разве это апостолы? Разве это мученики? Больше того, да разве это христиане? Ведь христианин должен на смерть идти и гимны петь, и в пасть некормленного зверя без содрогания смотреть. Или, как сказал святой Игнатий, «Я пшеница Божия» и пусть буду измолота зубами звери, чтобы стать чистым хлебом Господним. А тут что? Даже атаман разбойников — предводитель шайки негодяев, и тот никогда не бывает предан своей сволочью, если только он сам не предавал их. Это Порфирий. Лютый ненавистник Христа и христианства сказал об апостолах, «Да разве вы первые иронизируете насчет Петра?» Как может быть фундаментом церкви тот, который из уст какой-то жалкой рабы, не услышав слово Иисус, так смертельно перепугался, что трижды нарушил свою клятву? Это тот же Парфий.